Наступила пауза. Бургомистр растерянно произнес. «Господи, чем ему англия это не угодила?» Герцог вытянул шею и, многозначительно подняв брови, двинулся к столу. «Один человек объявляет войну целому государству!» Взнервляя обстановку, выкрикнула баронесса. «И это нормально?» «Нет!» — строго оглядел присутствующих герцог. — Это уже нечто. — Да, это можно рассматривать как нарушение общественного порядка, — сказал бургомистр. — Где она? — строго сказал герцог, пристально вглядываясь в карту. — Где я вас спрашиваю? — Кто? — Англия. — Секунду, ваше величество. Секретарь пробежал глазами карту. — Вот. — А где мы? — спросил герцог. — А мы? Вот. Герцог выхватил сантиметр, измерил расстояние. Это же рядом. Возмутительно. Нет, это не шуточки. Война есть война, закричал он, обращаясь к советнику. Передайте приказ. Срочно разыскать и задержать барона Мюнхгаузена. В случае сопротивления применять силу. Командующего ко мне. Слушаюсь, рявкнул тот. В дверях звякнул шпорами командующий. «Приказ по армии! Всеобщая мобилизация! Отозвать всех уволенных в запас! Отменить отпуска! Гвардию построить на центральной площади! Форма одежды летняя парадная, синие мундиры с золотой оторочкой, рукав шивной, ласканы широкие, талия на 10 сантиметров выше, чем в мирное время». «Будет исполнено!» — командующий отдал честь и бросился вон из кабинета. Баронесса подлетела к Рамкомфу. «Генрих, как адвокат, скажите, что его ждет?» «Честно говоря, даже не знаю», — растерянно пробормотал Рамкомф. «В кодексе не предусмотрен такой случай». «Двадцать лет тюрьмы!» — закричала баронесса. «Ваше Величество, я требую двадцать лет!» «Столько, сколько я была за ним замужем!» «Война есть война!» Все более воодушевляясь, прокричал герцог. «Господин бургомистр, закрыть все входы и выходы из города! Перекрыть все городские ворота и мосты! Слушаюсь!» Бургомистр вместе с баронессой и рамкомфом бросились к выходу. Герцог, впав в ажиотацию, продолжал кричать им вслед. «Война есть война!» «Где мой военный мундир?» «Сейчас, ваше величство, сейчас!» Секретарь вынес на вешалке, сверкающей пуговицами, мундир полководца. «Прошу вас!» «Что?» — побагровел герцог. «Мне? В этом? В однобортном?» «Да вы что, не знаете, что сейчас в однобортном никто уже не воюет?» «Безобразие! Война у порога! А мы не готовы!» Он резким движением перевернул стол, уселся за швейную машинку и начал лихорадочно перешивать мундир. Гарнист издал пронзительно тревожный сигнал. Солдаты на ходу разбирали ружья. Грянул духовой оркестр. Командующий поднял коня на дыбы и обнажил шпагу. Конная гвардия, поднимая пыль, поскакала по улицам города.